Часть 3 Фильтр. Глава 1 Далёкая-далёкая оказалось местом мне прекрасно знакомым. Возник я посредили снова погоста, в сторожке которого случилось первое пришествие в этот мир. Только теперь не выскочило никаких предупреждений об отсутствии в локации других игроков. Всё было всерьёз. Более чем всерьёз для некроманта, ограбившего банка и сбежавшего от преследования с немалой, как мне хотелось верить, добычей. Набитые монетами мешки валялись рядом, но не было сил не то что завладеть ими, а даже просто дотянуться. Пусть и не находился при смерти, пара засевших в груди арбалетных болтов отнюдь не улучшала моего самочувствия. Разумеется, имелась возможность выпить целебное снадобье, да только решил с этим повременить — И выхаркнул вместе с кровавыми брызгами слово призыва. Соткавшийся из мрака черный мертвый ворон каркнул и отчаянно заработал крыльями, набирая высоту. Это первое осознанное действие словно прорвало информационную плотину. Тут же замигали оповещения о запросах на переписку. Вывалилось игровое предупреждение. Внимание! Вы помещены в группу локаций, временно рассчитанных на игроков с 20 по 25 уровень. Вы в любой момент можете выйти в открытый мир, но настоятельно рекомендуем не делать этого до выбора специализации персонажа. Обновлено задание. Выбор дороги к совершенству. Путь собирателя костей. Фокусирующий предмет не найден. Путь истинной некромантии. Фокусирующий предмет не найден. Путь гнилой крови. Сердце вампира. Найдено. Осложнение. Клятва. Внимание! Отсутствует описание ритуала перерождения. Ну вот, теперь меня еще и отфильтровали на выходе из отстойника. Но хоть стало ясно, для чего требуется сердце молодого вампира. Фокусирующий предмет. Ага. Я потянулся сознанием к фамильяру и оглядел округу глазами ворона, не заметил ничего подозрительного и отправил ему мысленный приказ контролировать дорогу. После создал каменную кожу и начал обрастать броней. Засевшие в груди арбалетные болты заскрежетали и понемногу вышли из тела, упали на землю. Дышать разом стало легче. Подниматься на ноги после этого не стал, просто был для этого еще слишком слаб, поэтому открыл сервис личных сообщений. Одно письмо пришло от Каина, другое — с неизвестного адреса, и содержало лишь цифровой код. Секретом смысл послания не стал. Это была верификация моего контакта с правоохранительными органами. Ответил еще больше лаконично. Отправил в письме единственную цифру — 0 Ноль, Ноль — это ничто. Отсутствие всяких результатов. Изабелла пообещала, что вскоре после достижения 20 уровня я получу дальнейшие указания, но пока поблизости не наблюдалось ни инструкторов, ни информаторов. Никого, кроме мух. Мухи. Окружающая реальность определенно стала самую малость более детализированной. Раньше жужжание насекомых не слышал даже вблизи гниющих трупов. Как видно, окончательно настроилось оборудование только сейчас. Неважно. Настроилось и настроилось. Чего там от меня понадобилось Каину? Моего подельника ожидаемо интересовала доля в добыче. Я приподнял голову и глянул сначала на один опечатанный холщовый мешок, затем на другой и просто поделился своим нынешним местонахождением. Каин почти сразу ответил, что они где-то неподалеку. Но пока зависли с выбором специализации. Раз уж мы угодили в один фильтр, я пообещал дождаться эльфов, но попросил не тянуть с визитом и закрыл сервис сообщений. После потратил свободные очки характеристик на интеллект и волю и вывел характеристики персонажа. Джон Доу. Колдун-некромант. Уровень 20. Текущий прогресс 0 из 2150. Сила плюс 11, ловкость плюс 5, телосложение плюс 11, интеллект плюс 16, восприятие плюс 11, воля плюс 38. Жизнь. 27 из 105, регенерация 11% в час. Выносливость. 138 из 159, регенерация 64% в час. Энергия. 49 из 240, регенерация 56% в час. Переносимый вес. 14,4 килограмма. Очки навыков 9. Неплохо. Неплохо. Да, пусть для выбранного мной класса и наблюдался определенный перекос с чрезмерным развитием силы и телосложения, но, с другой стороны, не слишком-то хочется умирать после двух ударов мечом какого-нибудь мускулистого орка, который читать-то не умеет. Слабость понемногу оставила меня. И я перебрался к ближайшей могилке, уселся на ее растрескавшуюся каменную плиту. Потом в сердцах ругнулся. Очень уж своеобразно выглядело место моего появления на погосте. Земля там вспучилась, словно нечто было вытолкнуто из ее глубин. Например, беспокойный труп или выходец из преисподней. Увидит кто, сразу тревогу забьет. «Нехорошо. Еще золото». Мешочки с монетами весили не так уж и много, но таскать с собой такую кучу денег по понятным причинам не хотелось. А тут еще и круживший в небе ворон хрипло каркнул, углядев на лесной тропе чужака. Я переключился на зрение фамильяра, но понял лишь, что по направлению к погосту движется игрок, а детали помешали различить нависавшие над ним ветви деревьев. Вот дерьмо. Вспученная земля, беглый некромант с отнюдь не самой светлой аурой, мешки с золотом. Как бы ни случилось беды. Первой мыслью было укрыться в склепе и спрятать там деньги. Но сразу отбросил эту мысль, поскольку все прямиком в склеп и лезут. Сам не приминул там пошарить. Я снял с лица маску, кинул шляпу на растрескавшуюся каменную плиту, а плащ повесил на покосившееся надгробие. Воткнул в землю фламберг, рядом устроил кожаный саквояж и отошел на несколько шагов. Взглянул на композицию со стороны «Пойдет». Поверх рубахи с отложным воротником и кружевными манжетами я накинул цепочку с жетоном лекаря и отправился на поиски лопаты. Много времени на это не ушло. Заодно отыскал то ли кладбищенского сторожа, то ли здешнего могильщика. Разобрать не получилось. Растерзанный труп сохранился не слишком хорошо. От бедолаги остался лишь обглоданный костяк. Он уже не привлекал даже мух. Я просто перекидал кости в высокую траву, потом выбрал могилку постарше, которая точно не могла привлечь внимание кладбищенских воров, и сдвинул в сторону плиту. Выкопал небольшое углубление, попутно угробив изрядное количество белых жирных червей, скидал в ямку мешки с деньгами и уже собрался вернуть камень на место, как замер, осененный неожиданной идеей. Ритуал провел без всякой подготовки. Сначала окончательно умертвил червей, Затем вернул их к жизни. Энергии они из меня тянули лишь самую малость, а впечатлительного человека от золота эта пакость могла и отпугнуть. Прежде чем вернуть на место плиту, я пересыпал в матерчатый мешочек пару горстей могильной землицы, а потом отошел к месту своего явления на кладбище и начал рыть там прямоугольную яму. Могилка мне была ни к чему. Просто решил замаскировать вспучившую грунт аномалию. «Чужак заявился на погост, когда я углубился в землю уже по колено, и очертаниями яма, и в самом деле стало отдаленно напоминать могилу. Крепкий молодой человек оказался воином. Под зеленым плащом отливал сталью кованный нагрудник. За спину был закинут круглый щит. С оружейного ремня свисали ножны с длинным мечом. К нему же пристегнули ремешком открытый шлем. Все снаряжение выглядело добротным, пусть и не отличалось особыми изысками. «Сам же боец, как боец!» коротко стриженной, скуластой, с яркими синими глазами. Смутила меня только аура. Для воина она была слишком уж светлой. Паладин? Или просто повернутый на законах чести странствующий рыцарь? При этой мысли неприятно засосало под ложечкой, но виду я не подал и продолжил орудовать лопатой. Незнакомец поздоровался первым. «День добрый!» Без особой приязни в голосе произнес он, замерев в паре шагов с ладонью на рукояти меча. «Добрый!» Отозвался я и продолжил копать. «Могу поинтересоваться, чем вы занимаетесь?» — произнес тогда игрок. «А на что это похоже?» — ответил я вопросом на вопрос. «Разоряете могилу?» — с определенной неуверенностью предположил назойливый незнакомец. Я воткнул лопату в землю и вздохнул. «А если немного подумать?» воин смутился, потом огляделся и догадался. «Могила новая?» «Угу». «Но зачем?» «Могильщика здешнего кто-то сожрал». А «У меня задание», — начал я вешать собеседнику лапшу на уши, мешая вымысел с правдой. «Если покойников не хоронить, эпидемия начнется. Вот и приходится за погостом следить». «Чума же? Точно?» — хлопнул парень себя ладонью по лбу и представился. «Август Лим, странствующий паладин». «Джон», — коротко ответил я, и будто бы невзначай щелкнул по жетону на груди. Паладин глянул на воткнутый в землю фламберг и нахмурился. Я только рукой махнул. «Исцеляю так себе. Больше пока упокаивать приходится». И вновь собеседник додумал объяснение за меня. «Зомби? Точно!» — выдал он. «А где некромант?» Мне сказали на погосте, обосновался некромант. Я задача на поскреб подбородок, отметив, что понемногу начала пробиваться щетина. Выбрался из могилки, откупорил флягу, хлебнул воды. «Некромант?» — переспросил. После этого, гадая, какая сволочь донесла о моем появлении. «Нет, не видел. Но я только утром пришел. А они же свет не любят, верно?» «Не все», — мотнул головой паладин и пригорюнился. «У меня задание на некроманта. Без этого специализацию не взять». Известие это меня одновременно огорчило и порадовало. С одной стороны, никто персонально ко мне убийцу не подводил, просто нас столкнула лбами игровая механика. А с другой, паладин выглядел товарищем упертым, такой не уймется, пока некроманта не упокоит. «Оно мне надо?» Я огляделся и указал в сторону склепа. «Если только в подземелье поискать. Я туда соваться побоялся». «О, благодарю, Джон!» — обрадовался Август и зашагал меж могил, на ходу надевая шлем, но сразу обернулся. «Да, еще мне поручили отыскать источник чумы. Как разберусь с некромантом? Можем заняться этим совместно?» Я только плечами пожал. Оставался шанс, что в склепе и в самом деле обитает некромант из числа неигровых персонажей, у которого мне предстояло учиться. Но скорее, паладин просто сгинет на одном из нижних уровней. Поживем-увидим. И тут я едва не повторил жест паладина, приложив себя ладонью по лбу. «Август, стой!» — окликнул я своего нового знакомого, а когда тот оглянулся, подошел и спросил. «А что тут вообще в округе творится? Где нормальных торговцев можно найти учителей? Я прямиком из отстойника». Паладин кивнул, ничуть не удивленный этим откровением, и просветить меня не отказался. Дальше будет дорога. Если повернуть налево, придешь в небольшую деревеньку. Там ничего интересного нет. Пойдешь направо. Сначала будет поворот к чумному месту. Туда не сворачивай, иди прямо к замку местного ленлорда. Там и торговцев, ремесленников хватает. И есть еще храм Альты и гильдия стихийных магов. Лекари тоже должны быть. Благодарю. Август Лим кивнул и скрылся в темном провале. А я вновь принялся работать лопатой, если уж взялся за создание легенды. Стоит довести дело до логического завершения. Следующий гость может оказаться куда как более проницательным.